Глава двадцать седьмая. На следующий вечер я обедал с Беном и Марси, но ничего не сказал им о своей новой теории. Я хотел, чтобы она как следует прокрутилась в моей голове, и тогда можно будет сделать вывод, укладываются ли отдельные элементы в сложную архитектурную конструкцию. В благодарность за домашние обеды Марси я пригласил супругов в японский ресторан «Нобу», и где-то между темпурой из креветок и филе желтохвоста сообщил, что передумал, и с радостью приму участие в семинаре. Оба удивленно возрились на меня. Первый нарушил молчание Марси. «Позвольте мне угадать, вы тоже обрели веру в Иисуса?» Я улыбнулся, но поскольку мы с Беном были мужчинами... Я не хотел смущать Брэдли рассказом о необычном мемориале, который обнаружил рядом с эпицентром взрыва, да и, откровенно говоря, сам стеснялся упоминать о тех эмоциях, что испытывал, когда читал о его бесстрашие. Возможно, всему виной вновь обретенное чувство дома, пояснил я, к тому же пришло время что-то сделать для общества. Брэдли чуть не поперхнулся своим соке. Они с Марси переглянулись, и Бен сказал. — Весьма похвально. — Почему бы вам тогда не вступить в армию спасений? Все-таки не сочтите меня излишне любопытным. Позвольте поинтересоваться, есть ли у нас шанс узнать подлинную причину? — Боюсь, что нет, — ответил я, улыбнувшись в ответ и вспоминая семь этажей и инвалида в кресле-каталке, который, судя по фотографии, был крупным парнем. Повисло неловкое молчание. Наконец Марси сообразила, что объяснение от меня все равно не дождешься, и сменила тему. «Не приходила ли вам в голову мысль посетить место, где вы жили в детстве?» «Теперь настала моя очередь удивляться. Я уставился на нее, как на сумасшедшую. Вы имеете в виду Гринвич? И как интересно вы это себе представляете?» «Я должен, по-вашему, нажать на кнопку переговорного устройства», и попросить этого рейдера, чтобы он разрешил мне осмотреть его владение? «Можете, конечно, попробовать, но я его немного знаю и полагаю, что это вряд ли сработает», — сказала Марси. «Я думала, вы видели статью в журнале «Нью-Йорк». Поставив на стол стакан с водой, я вопросительно взглянул на нее. «Местное общество садоводов демонстрирует эти земли, чтобы собрать деньги на благотворительность», — объясняла она. Если вас это заинтересует, мы с Беном с радостью присоединимся к вам. В голове вертелась мысль. А, действительно, не съездить ли в Гринвич? Но я решительно отказался. Нет, спасибо, Марси. Это всего лишь дом, и он для меня ничего не значит. Давнее прошлое. Однако, уйдя от Брэдли, я тут же купил экземпляр этого журнала, а на следующий день позвонил в Коннектикутское общество садоводов и заказал билет на субботу. Представляю, как отреагировал бы на это Билл. Он наверняка сказал бы, две сотни долларов за удовольствие увидеть несколько деревьев. А разве в Центральном парке они недостаточно хороши? Утро выдалось просто великолепное. Когда я ехал в такси по тенистым проспектам Гринвича, штат Коннектикут, солнце стояло высоко в безоблачном небе. Я мог бы сказать шоферу, чтобы тот довез меня до подъездной аллеи перед домом, Но мне хотелось пройти пешком и немного оживить воспоминания. Огромные кованые железные ворота были открыты. Я отдал свой билет немолодой леди с приколотой к платью розочкой и вступил в свое прошлое. Удивительно, как мало тут все изменилось за двадцать лет. Платаны по-прежнему образовывали полок над аллеей, усыпанные мелким, как горох, гравием. Европейские березы придавали своеобразную прелесть склонам холмов. На тенистых полянах все так же красиво цвели рододендроны. На середине подъездной аллеи в Листве специально была оставлена прогалина, чтобы визитеры могли в первый раз бросить взгляд на дом. О, что это был за дом! Если в свое время архитектор задался целью поразить воображение окружающих, то это ему вполне удалось. Я замедлил шаг и вновь взглянул на свой Авалон. Он стоял в отдалении, фасад отражался в водах декоративного озера. Дедушка Билла в 1920-е годы ездил в Англию и жил там в Кливленде, у Асторов, в их ошеломляющей громадном доме в итальянском стиле на берегу Темзы. Вернувшись с дюжиной фотографий, он показал их своему архитектору и велел построить что-нибудь похожее, только еще красивее. Строительство завершилось за шесть месяцев до того, как грянул черный понедельник. 28 октября 29 года произошел крупный обвал фондового рынка, и вскоре началась Великая Депрессия. Так что наряду с Мар Аллаго домом Марджери Мэри Уэзер пост в Палм Бич это был один из последних великих американских особняков XX века. Окинув взглядом стены из индианского белого камня. Пламеневшие в утреннем свете, я обнаружил три высоких окна в северной части особняка. Там когда-то была моя спальня. Я невольно вспомнил другую спальню в бедном домике на окраине Детройта и весь тот ужас, что пережил в раннем детстве. Затем я перевел взгляд на озеро, на берегах которого провел так много времени, бродя в одиночестве. Под болотными дубами я увидел покрытый травой мыс. Отсюда мы всегда отплывали, когда Билл учил меня ходить под парусом. В детстве он часто проводил время в Нью-Порте и буквально влюбился в огромные красивые яхты, которые участвовали в регате Кубок Америки. Когда я подрос, мой приемный отец заказал сделать для нас, даже предположить не могу, в какую сумму это ему обошлось, уменьшенные копии двух знаменитых яхт — Австралия-2 и Звезды и Полосы. Они были более пяти футов в длину и имели дистанционно управляемые паруса и рули, приводимые в действие лишь ветром и мастерством яхтсмена. Как сейчас вижу Билла. Этот безумец на всех парах мчится по озеру, устанавливая паруса, пытаясь перекрыть поток ветра и не дать ему дойти до моей лодки. Он стремился опережать меня у каждого буя. И лишь когда я победил Билла три раза подряд, он взял меня на Лонг-Айленд, И научил управлять двухместным яликом. То был высший пилотаж. Я не склонен к хвастовству, и, надеюсь, вы мне поверите, когда я без ложной скромности скажу, что обладаю врожденным даром ходить под парусом. Нет, правда, я нисколько не преувеличиваю. Помню, как-то в субботу, сидя на перевернутой лодке, Билл сказал, что у меня есть шанс попасть на Олимпийские игры. Зная, что я всегда держусь в стороне от других детей, Он выбрал для меня наиболее подходящий вид спорта, и каждый уикенд мы с ним тренировались до седьмого пота. Но, когда мне исполнилось шестнадцать, я стал безразличен ко всему, разочаровавшись в жизни, а поскольку сорвать зло было не на ком, бросил заниматься спортом. Сказал Биллу, что не собираюсь больше ходить под парусом. Я был наивен и бессердечен, считая, что выражение досады на лице приемного отца. Означало мою победу над ним. Сотню раз потом мне хотелось взять свои слова обратно, но я не был достаточно умен, чтобы понять, молить о прощении — знак силы, а не слабости. А теперь уже ничего не исправишь. И вот прошли годы. Вновь глядя на озеро с подъездной аллеей, я понял, зачем вернулся сюда. Бил был мертв, но мне хотелось поговорить с ним. Я подошел к старому дому. На лужайках стояли шатры для угощения простой публики, а входные двери были отгорожены канатами. Только члены комитета и высокопоставленные гости с особыми пропусками могли пройти мимо охранников. Попасть внутрь было крайне затруднительно даже для хорошо обученного агента, но не для человека, проведшего в этом доме детство. Позади хозяйственных построек я обнаружил открытую дверь в помещение для садовников. Я быстро прошел через нее и оказался в похожем на пещеру гараже. На его дальней стене я дотянулся до полок с инструментами и нажал на спрятанную под ними кнопку. Целая секция полок со скрипом отошла в сторону, открыв ведущий в дом подземный ход. Он был выстроен отцом Билла якобы для того, чтобы иметь доступ в гараж зимой. а на самом деле совсем для других целей если верить старой экономке бравый полковник завоевав европу в составе шестой армии и вернувшись домой открыл новую кампанию против горничных отец билло учредил штаб на кушетке в своем кабинете откуда хорошо просматривалась подъездная аллея это давало его очередной пассии достаточно времени чтобы одеться и через потайной ход убраться в гараж еще до того, как законная супруга успевала войти. Экономка любила говорить, что эта тактика была настолько удачна, что ее хозяину следовало присвоить звание генерала. Пройдя немного по тайным ходам, я остановился и прислушался, не доносятся ли из кабинета какие-нибудь звуки. Все было тихо, я повернул ручку и вошел в дверь, скрытую в отделанной под старину панельной обшивки. У Грейс случился бы сердечный приступ, узная она, что ее бесценный английский антиквариат и версальский паркет заменены на диваны, обшитые клетчатой тканью, и тартановый ковер. Над приобретенным в каком-то замке древним камином, где некогда висела чудесная картина Каналетта, теперь красовался портрет нынешнего владельца дома в кругу его близких. Все члены семейства напряженно вглядывались в какую-то отдаленную точку, словно только что открыли новый свет. Для полного совершенства оставалось лишь нарисовать эту картину на угольно-черном фоне. Под бдительными взорами членов семейства я пересек комнату и, открыв дверь, очутился в холле. Я услышал голоса. Все великие и добродетельные собирались в гостиной для официальных приемов. Двое горил у входной двери стояли ко мне спиной. поэтому не видели, как я поднялся по ступенькам. И тут на меня нахлынули воспоминания. Рейдер не дал своему дизайнеру особенно развернуться на втором этаже, поэтому минувшие годы словно бы вдруг куда-то исчезли, и я вновь вернулся в пору своего детства. Кажется, я говорил, что этот дом был, наверное, самым тихим из всех, что я знал. Я прошел по красивому коридору, и открыл дверь, ведущую в северную часть особняка. Планировка комнат не изменилась. Я почти физически ощущал груз прошлого, глядя на большую гостиную, ванную, гардеробную и спальню, выходящую окнами на лес. В доме была еще дюжина таких же анфилат, но этой семья Рейдера, по-видимому, не пользовалась. Я молча стоял несколько долгих минут, погрузившись в воспоминания. А потом взгромоздился на кровать. Напротив был подоконник, куда садился Бил всякий раз, когда приходил поговорить со мной. Его лицо обрамляли темно-пунцовые буки, извидняющегося в окне леса. Фокус моего зрения расплылся и клянусь. Я вновь увидел его, как наяву. Мысленно я сказал приемному отцу все те слова, которые не смог произнести, когда он был жив. В первую очередь. поблагодарил за то, что он заботился обо мне, хотя у него не было передо мной никаких кровных или дружеских обязательств. «Если небо существует, — сказал я ему, — там должно найтись место человеку, сделавшему так много для чужого ребенка. Я признался, если во мне есть что-то хорошее, то этим я обязан ему, а все дурное принадлежит исключительно мне самому. Сказал, что никогда не забуду его». и что я мечтаю вновь пройти с ним под парусом, чтобы он мог гордиться мной. Я попросил у Била прощения за то, что так и не стал для него сыном, которого он страстно желал иметь. Потом я сидел какое-то время неподвижно. Если бы в этот момент кто-то вошел и увидел меня со склоненной головой, он подумал бы, что я молюсь. Наверное, я долго оставался в этой комнате, ибо в конце концов услышал звук скрипки. Две сотни долларов давали право не только участвовать в званном обеде, но и послушать камерный ансамбль. По-видимому, гости уже потянулись к угощению, поданному в шатрах. Я встал, бросил последний взгляд на свое прошлое и направился к двери.